персидские и русские. Вот слова той молитвы. Алла Санкле буду неани у Руси Таңгри сокласин. Что значит? Да сохранит Бог сей мир, да сохранит он русскую землю. Да устроится Россия, ибо нет в этом мире подобной ей земли. Тверянин Никитин молился не за свое княжество, а за всю нашу страну. Он много понял в дальнем мире, многое пенил у индусов и у персов. Он полюбил их, но больше всего любил он отчизну. Он ее любил тем больше, чем больше знал мир. Этого счастья не знал монах Плано Карпини, не знали его и братья Пола. Для Карпини турки не люди. И в то же время они для него возможные плательщики десятины Святого Петра, то есть налогов в пользу папы. Они не люди, потому что нет надежды на близкое их обращение к истинной вере. Иначе людьми были бы и псоглавцы. Для братьев Пола, Николая и Мафея мир делился на покупающих и продающих. До остального было и мало дело. Путешественники разведывали миры, и каждый видел то, что смог видеть. Для Кубилайя Европа была краем бедным земли. Но надо знать силы не только соседа, но и соседей, соседа. В Самарканде и в других монгольских владениях были свои обсерватории. Люди смотрели на звёзды и предсказывали солнечные затмения. Это интересовало монголов. Европа была неизвестнее, чем звёзды, она была далека, но и её надо было разведать. Ещё интереснее была Палестина, через которую проходили караванные дороги. Любопытно было посмотреть, как борются христиане с арабами, а заодно интересно было пригласить несколько сот или хоть сотню христиан-ремесленников, потому что не во всём можно было поверить китайцам. А в военном искусстве, в искусстве, например, разрушать стены, китайцы были совсем отсталым народом. Даоку убила братьям Пола золотую дощечку, которой служило дипломатическим паспортом, и сказала им: "Поезжайте к папе и скажите, что просит великий хан прислать к нему около 100 христиан умных, во всех искусствах сведущих" чтобы они могли доказать идолопоклонникам, что идолам поклоняться не надо. Но дело Кубелая было не в Риме, а в Палестине, и поэтому увелел он братиям привезти масло из лампада, что висит в храме у гроба Господня в Иерусалиме. Дал купцам Кубелай посла, сели все трое на коней и пустились в путь. Ехали они с почётом, но дорога была трудная. Не всегда было можно ехать быстро, то из-за разливов рек, то по дурной погоде, то из-за снегов. Как ездили рыцарские посланники полтора века спустя, рассказал господин Рюи Гонзалес де Клавихо, который от испанского короля приезжал ко двору Тимура в Самарканд в 1403 году. Обычай был такой, что когда приезжали посланники в какое-нибудь место, в город, местечко или селение, то сейчас распоряжались, чтобы принести много мяса, как для них, так и для тех, которые были с ними, и плодов, и овса, столько, что хватило бы на втрое большее число. Приводили людей, которые бы берегли посланников и вещи их. Дни и ночи истерегли также их лошадей. И если пропадало что-нибудь, то управление того места, где они остановились, должно было заплатить за это. Если жители места, куда они приезжали, в какое бы то ни было время дня и ночи не сейчас приносили всё, что нужно, то им давали столько ударов палками и кнутами, что нельзя было не удивляться. Или сейчас же посылали за старшинами города или места, куда они приезжали. Их приводили к послам, и первым делом они требовали палок и прутьев, и били их так безжалостно, что было удивительно, и говорили, что ведь они знают приказ царя оказывать всякие почести посланникам, когда бы они ни приехали, и приносить всё, что им нужно.